быть может первоначальный обвал уничтоживший внешнюю половину тоннели запрудил тки речку и вода не находя выхода взяла с ретиву размывать основания ледяных стен или то первое сотрясение оказалось столь сильным что поколебало столетнее равновесие всего ледникового языка и теперь он давал трещину за трещины разваливаясь на ломти неотвратимо обрушиваясь сам в себя заполняя внутренние пустоты так словно некто огромный шагал по нему снизу вверх топча и поминая иссеченную разломами бело голубую поверхность шамарарганы и винитор были уже на ногах волгодав подлетел к ним как раз когда пещера достиг особенно сильный удар и купол нависши над понором раскололся пере обломки сыпались градом чудеса ледового зодчества на глазах превращались в раи метательных копий жаждущих крови крови нечестивцев оскорбивших созерцанием неп предназначе для смертного взгляда шамарган вскинул над головой многострадальный волкодавов мешок А вот тот, надежно сработанный мастером, делавшим в свое время щиты, продержится еще хотя бы немного. Трое мужчин перед лицом смерти по-братски схватились друг за дружку, не понимая зачем, просто потому что иначе было совсем невозможно. Трещина очертила ледяной потолок как раз там, где собирался прорубать его волкодав. Он действительно угадал самое слабое место. Трещина расширилась, и новый толчок сбросил вниз округлую крышку. Она упала по ту сторону панора и рассыпалась, обдав белыми крошками стены. В лице людям дохнуло ветром, ледяной пылью. Волкодав вскинул глаза и успел рассмотреть высоко над собой кружок чистого неба. И в этом кружке три вершины, три горных зубца. Потом вся правая стена падала, сдрогнула и начала падать. Ему показалось, что она падала медленно-медленно. Прозрачные клыки сосулек, которые он не так давно собирался запомнить и унести с собой для мысленного любования, хищно и величественно запрокидывались, целясь как раз туда, где они трое стояли, и спасения не было никакого. Не увернуться, не отскочить некуда, разве что. Мышь упал на голову Волкодаву, и что было мочи, вцепился когатками ему в волосы. «Я с тобой, делай, хозяин!» И Волкодав сделал. Единственное, что ему еще оставалось, он шагнул вперед через гладкий ледяной край в темноту, и ничто. двое спутников с которыми они держали друг дружку за плечи шагнули вместе с ним до того слажено и согласно что словно так тому и следовало быть через долю мгновения пещера за их спинами перестала существовать и на том обвал прекратился великанская пасть захлопнулась схватив пустоту ууханома было припасено с собой вполне достаточно зерна муки и печеного хлеба тех самых нечествеющих походных лепешек которыми так славился кочевой шоосе тайн не говоря уже о сушеном мясе приправах и соли жрец родитель вообще то способный месяцами держаться на горстках молотого ячменя на сей раз составил привычку путешествовать на легке желая как уже говорилось явить диким горцем державную мощь и величие своего храма к его превеликой досаде ночной потоп превративший в липкие забитые грязью комья жреческое облачение и богослужебные книги хономера не пощарилось ей снова чем нанес святому делу пожалуй даже больший урон именно так богато расшитые красно зеленые ризы можно было оттиратьть и вышить на ветру что же до да книг то написанное на погибших страницах а номермеры так знал наизусть до последнего слова а вот хлеб мясо и крупа оказались непоправимо утрачены всего через сутки с небольшим после ночевки возле зимних ворот когда с ней счастливыми трудностями выбравшись на плату аллайдор ханомера в поезд наконец то основался для новой стоянки на относительно сухом и надежном бугре жрец заставил валившихся от усталости людей сперва все таки разобрать мокрые в юке на просушку тут то и оказалось что все запасы из снеди кроме зерна для животных успели насквозь прорасти плесенью черный с клейской плесенью тошнотворный даже на вид это в лютом холоде посреди лениво тающего снега за какие то несчастные сутки да в плотных кожаных сумах и мешках наглухо закупренных именно таких вот случайностей необъяснимо тем не менее траченная плесенью осталось только выбросить на земь есть что либо о поганной черный поршой даже после варки в котле значило наверняка отравиться бывалые походники знали это из опыта между прочим у них и котлов то оставалась едва половина остальные валялись час на камнях где то внизу смыты все тем же потоком куда из плащ ханоер угрюмо смотрел как мешок за мешком отправлялся в клокочущий каменистый размыв и сквозной ветер по прежнему тянувший со стороны гор насвиствал ему в ухо возвращай сожреец возвращайся назад он подумал о стеклянном светильничке которого, сколько он ни шарил мерзнущими руками по затопленному полу шатра, отыскать так и не удалось. Должна быть, прокудливая вода вытащила его наружу и похоронила в грязи. Вот так ложатся в землю самые неожиданные предметы. Другие люди случайно находят их сто лет спустя и потом долго гадают, что это за вещь, и каким образом явная принадлежность ученого могла очутиться посредине дикой страны. Светильничка была жалко, но Хономер понимал, сколько не отводи душу, хоть ругательствами, хоть молитвой, утраченной от этого не вернется. Значит, надо оставить прошлое прошлому и жить дальше. И уж возвращаться в Тинвилену... испугавшись с происков недоброжелательных алайдорских башков он ни в коем случае не собирался пусть нашептют голосом ветра любые предостереежения и угрозы он их не послушает если на то пошло после гибели книг до конца путешествия ему вряд ли придется читать да и записи делать поскольку запас чистых листов даже если просохнет будет годен только в костер а значит по потеря светильничка становится не такой уж обидный вполне можно подождать несколько недель а там договориться с купцом едущим в галирад и заказать новый нужна похотиться сказал он ригнамеру отправимся завтра с утра Дичь, водившаяся на плато Алайдор, не то что поражала изобилием, но все-таки давала пропитание и пастухам, и купцам из торговых караванов, направлявшихся в Итигульские горы. Здесь встречались и зайцы, и жирные куропатки, и олени, и разное другое зверье. Пронесшиеся ненастья, однако, заставила живность попрятаться, и Хономер выехал на охоту — В основном, надеясь, высмотреть мохнатого горного быка, известного своим безразличием к непогоде. Эти животные были несомненными прародителями местного отродья коров, дававшего оседлым шасси-тайнцам молоко, мясо, навоз для топлива и удобрения, необыкновенно прочные шкуры и обильную шерсть, пригодную на войлок и пряжу. дикие быки отличались от домашних разве что однообразие масти были они сплошь бурами под цвет каменных оссыпей с черными гривами и черными метлыми роскошных хвостов да еще более тяжелыми головами сущих в сущих шлемах рогов сраставшихся над низкими лбами к какому хищнику не было приступа к огромному зверю и восходившему в холке человеческий рост и вдобавок способному с легкостью отливать круче по виду доступной ради что для горных козлов наверное из этого быки не усматривали для себя особой опасности когда чуткие носы или даже близорукие глаза различали подходивших людей к тому же по мнению охотников промышлявших на ала и дори горный бык был до невозможности туп однажды уцелев он не только ничему не учил на родившихся телят но даже и сам не мог научиться и при новой встрече с человеком вел себя в точности как впервые если б не подобное скуда умея быть бы ему с его то силой и ловкостью противником грозней всякого маномтанского тигра хаомер не питал особой страсти к охоте что к кстати являлось едва ли не упреком для него убежденного последователя старшего но будучи опытным путешественником толк в ней понимал и необходимой сноровкой не был обижен ему неоднократно случалось странствовать в таких краях где иначе как охотой прокормиться было нельзя и ничего до сих пор оставался в живых он выехал на заре сопровождаемые кромешником и регнамером хорошо знавшем окрестности все три сигвана не исключая регномера были верхом еще вели с собой двух могучих мулов привыкших к поклаже поскольку иным способом доставить в лагерь тушу быка никакой возможности не предвиделось отправились почти наверняка к тому месту где накануне разведчики подыскивавшие место для палаток издали заметили двух мохнатых быков звери стояли на каменистые гриве сами похожие на два темно бурых волна и даже не двигали головами только мерно ходили челюсти перемалывавшие жвачку можно было уверенно предположить что они и теперь там находились снег по прежнему сыпавший с низкого неба не располагал к дальним переходам нашел укрытые от ветра местечко и отдыхай себе пока не станет лаковья погода и опять не покажтся из под снега трава довольно скоро охотники убедились что дикие быки в самом деле не ушли и далеко с места ночевки первым заметила хриг намер обладавший очень острым, неиспорченным книгами зрением и вдобавок привычный к зрелищу олайдорских угодий. Он-то и указал своим спутникам на зверей, которые со вчерашнего дня только обошли каменистый холм, выбрав на его южном склоне полянку, где снег лежал менее толстым слоем, чем всюду, и теперь неторопливо послиз, разбрасывая талы и комья ударами сильных копыт. здесь довычики спешились кромешник остался с конями а жрец и ригноммер стали подкрадываться к быкам до них оставалось не более пяти сотен шагов ихоммер и бойцовый петух были вооружены самострелами из самострела не бросишь подряд десять стрел как из лука чтобы первый еще дрожало когда воткнется последний За то, чтобы сносно владеть этим оружием, не требуется особенной сноровки и силы. Самострел с его воротком и спусковым устройством навряд ли подойдет человеку, которому приходится каждодневно отстаивать жизнь, свою либо чужую, а вот таким, как бывший купец Ригномер и тем более избранный ученик как раз. охотники были облачены в теплые свободные балахоны мехом наружу они стали подбираться к быкам по возможности таясь за камнями и держась при этом на четвереньках чтобы скверно видевшие животные по неразумию своему обмаулись хоноер сообразил еще и приподнять самострел над головой таким образом чтобы маленький натянутый лук и издали являл подобие рожек Регномер покосился на жреца и сразу перенял его хитрость, тем более, что та явно удалась. Быки не забеспокоились, даже когда полтысячи шагов постепенно превратились в двести, а потом и в сто двадцать. Ветер к тому же тянул людям навстречу, неся запах мокрой свалявшейся шерсти. Это давало возможность подползти еще ближе, но ясно было что очень скоро придется подниматься с колен и стрелять ханаер кивнулся племеннику и указал ему на левого быка намереваясь сам взять того что держался про ее бойцовый петух согласно кивнул и принялся отползать занимая выгодное положение для стрельбы достигнув наконец почти самого края открытой поляны где дальше уже не было камней для укрытия номер медленно привстал и оперев самострел на край плоского луна начал целиться он из опыта знал насколько толст и не повреждаем череп быка знал он так что при всей пробивной мощи самострельного болта одним выстрелом в тело подобного зверя можно убить только при принесу светном везении и еще ему была известна привычка горных исполинов бросаться на подранившего человека это особенно касало старых самцов а бык которого наметил себе ханомер был именно таким немолодым и угрюмым серебристой полосой седной намметившийся вдоль хребта и вот тут охотника вполне могла подвести медлительность самострела его ведь не заставишь немедленно стрелять в другаять ханоер прикинул силу ветра и дальность и стал тщательно целить быку в глаз потом нажал на медный крючок это был его собственный самострел хорошо знакомый и глазу и руке и не просто знакомый ханомер владел им очень и очень неплохо ибо справедливо полагал всякое умение к которому подталкивает жизненная необходимость следует должным образом освоить не надеясь что судьба доведет обойтись стрела полетела и непременно угодила бы зверю прямо в зрачок но за мгновение перед тем как ей надлежало воткнуться животные словно кто то хлопнул по морде рукой бык резко мотнул головой и болт вместо глаза ковырнул основание рога чтобы скользнов умчаться неизвестно куда бык же снова мотнул косматой головой на сей раз весьма раздраженно и раздувая ноздри стал искать кто посмел так внезапно и больно ужалить его ханоер стоял на коленях в жалкой полусотни шагов и двумя руками отчаянно крутил вороток натягивая тетиву ригнамеру тем временем повезло больше его стрела попала молодому боку в верхнюю часть плеча и ушла в тело вся целиком так что даже перьев было не разглядеть в густой бурры шесть бы грозно пригнула рога а каждый рог был длиной с вытянутую руку мужчины И с коротким низким ревом двинулся на Ригномер. Если бы у него, подобно Туру, северных чач хватило норово и ума пойти до конца, тут-то худо пришлось бы охотнику, вынужден он только спасаться. А и удалось бы или нет уйти от разгневанного зверя по его-то родным кручим. Это, как говаривало одно славное племя, из тех же лесных чач было вилами на воде писано. Но на свою беду горный бык отличался от лесного тура примерно как сегванский лук, вырезанный из одной ореховой ветки, от венского цвета. усиленного роом и жилыми и туго спелентого бересты лохматый великан обыкновенно пробегал с десятых шагов и останавливался в нерешительности словно не зная что же ему делает с обидчиком может быть такой прием и отпугил хищников заставляя их убираться на поиски добычи полегче но против решительного человека он оказывался бессилен более умные животные давно поняли бы как следовало поступать и передали бы детям науку буры и быкела и дора продолжали жить и умирать словно на заре поколений зверь подстреленный регнамером устремился было на охотника и встал не дать ни взять позабыв что вообще происходило кругом он даже потянулся мордой к кровие но сигван как раз перезарядивший оружие хладнокровно прицелился и всадил в него вторую стрелу новый раскат оскорбленного рева закидывание на спину черные метлы хвоста и новый рывок на те же десять шагов когда наконец очередная стрела повалит быка Ригномер еще будет от него отделять вполне порядочное расстояние. А вот могучий старый самец, которого избрал себе в добычу хономер, вдруг повел себя совсем не по обычаю своего племени. Быть может, горные стада наконец-то выродили вожака, способного научиться. Вместо того, чтобы явить бессмысленную свирепость, он повернулся... и огромными прыжками кинулся прочь пустился на уход как говорили охотники ханоер успел поразить его еще одной стрелой в правую ляжку бык начал прихрамывать его след обильно окрасился кровью я за ним крикнул ригнамеру избранный ученик бойцовый петух занятый очередным поспешным взведением тетивы самострела лишь согласно кивнул в этих местах ограждающий хребет аллайдора то что был прорезан несколькими воротами выдавался на само плоскогорье длинными каменистыми г гривами в сплошных осыпях и оврагах заодно из таких гриф и скрылся под раненный бык ханамер охваченный благородной охотничьей страстью со всех ног устремился за ним Бесформенный меховой балах он мешал ему, путался в коленях и, к тому же, был слишком толст и тяжел. Жрец прямо на ходу скинул его на камни и побежал дальше, в одной шерстяной рубашке и таких же штанах, заправленных в сапоги. Вот теперь было как раз. Он еще подумал о том, как бы умудриться обойти быка, и хоть криком, хоть стрелами... направить его назад поближе к лошадям и к кромешнику оставшемуся ихсторжить если погоня окажется долгой и заведет его далеко еще надо будет успеть к туши с ьючными мулами прежде чем до мяса доберется прожорливое зверье к немалой досаде избранного ученика бык оказался ранен далеко не так сильно как ему показалось в начале животное перевалило гриву и скрылась за ней. А когда на гребень выбрался изрядно запыхавшийся охотник, бурый силуэт маячил уже на следующей гриве, на самом верху. Хономер на какой-то миг даже усомнился, тот ли бык там стоял, или, может, какой другой. Но нет, зверь сердито тряс рогами и лохматым хвостом и прихрамывал на правую заднюю ногу, а на снегу ниже по склону. виднелись явственные отметены крови горный воздух обладал хрустальной прозрачностью ханамеру показалось даже будто он различил короткая древко своей стрелы торчашей из ляжки бока самец между тем заметил своего мучителя он хрипло протрубил закинув голову к низким облакам висевшим казалось лишь чуть ниже кончиков его врагов и стал обманчиво неторопливо спускаться по противоположному склону быстро пропада из глаз